Глава сорок третья. следующие сутки меня никто не беспокоит, но и я сама не спешу покидать пределы комнаты. Мне плохо, безумно адски плохо. То, что сказал мне человек, намеренно заставивший пройти меня через ад, когда я оплакивала полную потерю семьи, до сих пор не укладывается у меня в голове. И кажется, что не все здесь чисто, потому что не имеет права любящий родитель требовать подобного от единственной дочери. За сутки обо мне вспоминают один только раз, когда заглядывает охрана и спрашивает, все ли в порядке. Но я не в порядке. Мне тут не нравится. Я не хочу находиться среди этих людей. Только теперь я впервые осознаю, что даже несмотря на наши с Маратом проблемы, рядом с ним мне было спокойно, больно. Но я была уверена, что он не даст меня в обиду. Пусть его любовь давно прошла, но он все еще несет ответственность за меня и вряд ли бы заставил меня убивать своего врага тем более близкого мне человека. Тишину разрывает грохот. Вздрагиваю, думая, что это гром, потому что за окном уже давно сгущались тучи. Но потом раздаются крики, металлический ляск. Дом сотрясает, и я отчетливо слышу автоматные очереди. Я вскакиваю с кровати. Сердце колотится так, будто готово проломить грудную клетку. Что происходит? Дверь в спальню с треском распахивается, и на пороге возникает отец. Его лицо бледное. А глаза дикие. Сердце замирает, когда я вижу в его руке пистолет. «Вниз!» — рычит он, хватая меня за руку. Я не успеваю понять, что происходит. Когда окно разлетается на осколки, я падаю на пол, прикрывая голову руками. Но мне не дают опомниться. Папа тянет меня вверх и уводит в коридор. «Они здесь!» — кто-то орёт в коридоре. Отец тащит меня за собой, пригнувшись. Его пальцы впиваются в моё запястье, как клещи, причиняя боль. «Кто здесь?» — кричу я, но голос тонет в хаосе. Он не отвечает, только резко останавливается у лестницы и прижимает меня к себе, представляя пистолет к моему виску. Холодный металл вдавливается в покрытую испаренной кожу, и я замираю, не веря, что это все правда. «Папа?» — голос дрожит. Он не смотрит на меня. Его взгляд прикован к лестнице, где внизу слышны шаги, крики, выстрелы. «Ты мой козырь, дочь!» И я им воспользуюсь. Сердце падает в пропасть. Он не собирается меня спасать. Нет, он собирается использовать меня как живой щит. А значит, и мертвым он притворялся совсем по иным соображениям. Потому что нужно было спасать шкуру. Внизу раздается грохот. И тут же я замечаю знакомую фигуру. При виде которой по телу пробегают мурашки. Марат здесь. Он пришел за мной. Сердце раненой птицы бьется в груди. А горло сдавливает спазм. Я рада ему. Боже, как же я ему рада. Отец крепче прижимает меня к себе и отходит в глубину коридора. Пистолет не двигается ни на миллиметр. «Балеев!» — кричит он. «Еще шаг, и она умрет». Шаги затихают. Марат останавливается у нижней ступеньки, где-то внизу, в темноте. Он замирает, оценивая ситуацию. «Убьешь свою дочь?» — раздается его голос. Холодный и четкий. «Отпусти ее, и я дам тебе уйти» отец хрипло смеется ты думаешь я поверю а ты думаешь у тебя есть выбор чеканет он жестко твои сообщники морозовые уже устранены я чувствую как папа напрягается и его пальцы начинают дрожать он проигрывает и он это знает она не пойдет с тобой внезапно говорит он спроси ее сам марат молчит потому что ему плевать на мои желания он знает как для меня лучше и в данный момент Я не сомневаюсь в его правоте. «Марьяна!» — наконец произносит муж, и в его голосе что-то ломается. «Ты хочешь остаться с ним?» Глаза наполняются слезами. «Нет. Я не хочу оставаться с человеком, который готов приставить пистолет к голове собственной дочери и, возможно, даже выстрелить. Но если я скажу это вслух, он точно нажмет на курок. Она беременна, Валеев. Внезапно бросает отец. Твоим ребенком». И если ты сейчас не уйдешь, я сделаю так, что ты больше никогда его не увидишь. Тишина становится оглушительной, и земля уходит из-под ног. Где-то внизу слышен шепот. Марат что-то говорит своим людям. мариана снова зовет он, и теперь в его голосе только металл. «Ты хочешь остаться с ним?» Я закрываю глаза. «Да». А дальше я не слышу ничего, кроме тишины, а следом за ней удаляющиеся шаги. Неужели Марат уходит? Отец ослабевает хватку, и я падаю на колени, не в силах сдержать рыдания. А в следующее мгновение позади меня раздается глухой звук падающего тела.